Глава девятнадцатая. Свят. Сколько я смогу еще сдерживаться? Этот папенькин сынок пришел на все готовенькое, возомнил себя великим правителем. Ничего не знает о тех землях, которые принял под свою руку. Я так долго работал, чтобы северное пограничье процветало. Неужели не заслужил хотя бы толики уважения? Рауль Рэндалл, как же ты меня бесишь! Пришел на все готовое не ценит преданности людей. Я, сын воина, погибшего в одном из походов, попал на службу к герцогу Ренделу в 10 лет. Мать не могла прокормить пятерых детей. Родни у нас не осталось. Меня, как самого старшего, друзья отца пристроили на службу к Ренделам. Шаг за шагом я поднимался к тому положению, которое занимаю сейчас. Учился, боролся, интриговал но стал личным помощником герцога Рэндалла. Он относился ко мне уважительно. В последнее время, когда заболел, вообще передал все дела мне. И что теперь? Герцог при смерти, а его сынок уже не взлюбил меня. Все, что уже достигнуто, трещит по швам. Я бы сам ушел, громко хлопнув дверью, желательно позорвавшемуся носу нового властелина. Но... Как всегда влезает это проклятое «но». Но некуда идти. Рекомендации мне не дадут. Молодой хозяин подозревает меня в чем то Еще немного и устроит ревизию. А я за годы власти много растратил. Если отбросить ложную стыдливость, то проворовался. И что? После смерти матери у меня на попечении остались три сестры и брат. Девочкам нужно было достойное преданное чтобы выдать замуж за состоятельных мужчин. Дочери воина с хорошим приданным выгодная партия для купцов. Не хотел, чтобы брат пошел по моим стопам или стал воином, как отец. Оплатил его обучение купеческому делу. Дал стартовый капитал для открытия своего дела. Теперь нужно помочь встать на ноги, подобрать достойную жену. «Вся моя жизнь...» служение северному пограничью и моей семье. Семьи фактически нет. Сестры замужем, разлетелись по всей империи. Младшему брату тоже не до меня, у него своя жизнь. Вот и получается, что у меня нет своей жизни. И куда прикажете мне идти? Гложит ли меня совесть, раз и навсегда убедил себя, что Ренделы не пойдут по свету с протянутой рукой, а моей семье помочь некому? Я прилагал титанические усилия, чтобы герцогство богатело. И брал процент за усилия. Все честно? Но кто ж знал, что герцог решит умереть в самое неподходящее время? Я рассчитывала еще на годик-другой и найти себе новое хлебное место. Теперь бы удержаться на этом. Буду надеяться, что хозяину не придёт в голову проверять счета. А мне нужно быть сдержанней и скромней» а то недолго и в тюрьму угодить за воровство. Тогда уж точно жизнь полетит под откос, так как никто не захочет связываться с бывшим уголовником. Рауль Рэндал. Вбегаю в незапертую комнату. Мэг не отстает. Эйвис одна. Только окно открыто. Подхожу, выглядываю. Внимательно осматриваю стены, все выступы. Пытаюсь заглянуть на крышу. Высовываясь в окно почти во весь рост. Не вижу ничего подозрительного. Закрываю окно. Она поднимает на меня глаза и говорит: Он только что ушел в окно. Кто Эйвис? Подбегаю к ней и беру ее руки в свои. Тот мужчина, которого я помню, сказал, что придет за мной. Он вас не тронул, хозяйка? В голосе Мэг звучит неподдельная тревога я притворилась что еще не пришла в себя едва слышно произносит моя жена у вас получилось обмануть вампира удивленно восклицает мэг без магии не знаю так мило искренне говорит эйвис мы с мэг переглядываемся может когда я лечила хозяйку находилась с ней рядом передала немного магической энергии предполагает мэг «Самое подходящее объяснение», — соглашаюсь я. «А где моя сова?» — спрашивает Эйвис. «Какая сова?» — удивляется Мэг. «Я привез из похода к границам Сумеречного Королевства в тот самый проклятый день и подарил Эйвис. Она была очень рада. Это хороший знак, значит, память понемногу возвращается». Объясняю я Мэг, не выпуская руки Эйвис. Обращаюсь к жене. Я отдал ее на соколятню, ловчие заботятся о ней. Она слабо улыбается. «Можно мне повидать ее? «Конечно можно. Я сам тебя отнесу». Мэг скрывает улыбку, глядя на нас. «До полного твоего выздоровления я буду рядом днем и ночью. Когда буду отлучаться по делам, с тобой будет Мэг». Эйвис безразлично пожимает плечами. «Это мой второй шанс». Пока она не помнит своей ненависти ко мне, есть шанс заставить ее полюбить. Когда память вернется, она поймет, что я изменил свое отношение к ней. Надеюсь, что любовь победит. Мэг, я передам поручение святу и вернусь. Побудь еще Сейвис. Было бы гораздо проще, если бы святу можно было доверять. С таким плотным графиком восстановления жены, где львиную долю составляют прогулки. Скрыть ее выздоровление не удастся. Эйвис еще слаба, но слабость будет длиться до тех пор, пока не начнется выздоровление. Майк, оденьте, пожалуйста, хозяйку потеплее. Я вернусь, и мы отправимся на прогулку. Моя девочка порозовела во время прогулки. Я не спускала ее с рук. Вдыхал аромат ее кожи. Она пахнет мятой и медом, Такая сладкая. Мы посидели за пределами замка. Эвис нужно было постоять на земле ногами, пусть даже и в теплых сапожках. Я взял плед. Моя девочка немного полежала, чтобы не застудиться. Час, проведенный на воздухе, дал ей немного сил. Эвис даже немного смогла пройтись, держась за мою руку. Всю прогулку меня не отпускало ощущение, что за нами наблюдают.